Глава 36. Пуатье. Январь 1169 года. Закутавшись в накидку с собольей подкладкой, Алейнора выглянула из окна своей башни Мобержон. Стояло суровое зимнее утро. Иний серебрил крыши и покрывал землю, словно сахарная крошка. В сером предрассветном сумраке Уильям Маршал дол на руки руководя навьюченными лошадьми и слугами. Юноша закутался в теплую зимнюю мантию, которую Алиенора подарила ему на Рождество. А на уши надвинул шапку с меховой опушкой. Алиенора заметила, как он изменился после возвращения из плена. Высокомерие молодого рыцаря переросло в нечто более зрелое и серьезное. Хотя на губах все так же вспыхивала сердечная улыбка. а глаза озорно поблескивали. Она возлагала на него большую ответственность, доверив ему отвезти Ричарда к его отцу в замок Монмирай, где должна была состояться встреча с французами, призванная обеспечить мир. А Лейнора смотрела, как Уильям подходит к своему новому жеребцу, гладит его по морде и дует ему в ноздри. Базир был сильным, темно-гнедым конем. Безусловно, лучшим в ее конюшне. Многие рыцари, стоящие по старшинству выше Уильяма, не могли похвастаться таким прекрасным боевым скакуном. Конь обошелся Алиеноре дороже, чем выкуп за Уильяма. Но она хотела, чтобы у юноши было все самое лучшее. Жеребец ткнул Уильяма мордой, выпрашивая лакомый кусочек. И тот протянул ему ломоть хлеба на открытой ладони. Заметив гордость на лице молодого рыцаря, который так радовался коню, Алиенора улыбнулась, с удовольствием осознавая, что они оба принадлежат ей. Словно почувствовав ее пристальный взгляд, Уильям поднял голову и посмотрел на окна. Он похлопал жеребца по шее, коротко переговорил со своим оруженосцем и направился к башне. Алиенора отошла от оконной ниши и села у огня, за напольную раму для вышивания гобелена. Пара дремлющих гончих подняли головы и застучали хвостами по полу. А Лейнора не посмотрела в их сторону, чтобы животные не запрыгнули к ней на колени. Вскоре Камергер ввел к ней Уильяма. «Госпожа!» — сказал Уильям и опустился на одно колено. На него сразу же набросились собаки, которые приветствовали его, восторженно облизывая и виляя хвостами. Посмеявшись над этой картиной, Алиенора велела юноше подняться и присоединиться к ней на скамье. Он гладил собак, называя их по именам и почесывая за ушами, а они толкались и вылизывали его, требуя ласки. «Все ли готово?» — спросила она. «Да, госпожа, все готово». Он горько улыбнулся. «После того, как мне пришлось собрать этот обоз, я по-новому оценил способности моего отца. Я плохо знала его, но помню достаточно, чтобы поверить. Он был весьма изобретателен. О да, госпожа, иначе ему было не справиться». А Лейнора слышала историю о том, как Уильяма чуть не повесили в детстве, когда взяли в заложники за обещание его отца хранить верность королю Стефану. Джон Фитцгилберт нарушил слово, оказав помощь Генриху и анжуйской старания, и Уильям избежал виселицы лишь благодаря мягкому сердцу короля Стефана. Уильям, вероятно, не понаслышке знал, как оваться на верности, и Алиеноре казалось, что черпал в этом знании силы. «Я поручаю тебе заботу о моем сыне», — сказала она, — «защити его в дороге». и доставь к отцу в целости и сохранности. Клянусь своей жизнью, госпожа. Я знаю, что для тебя это не просто слова. Она сняла кольцо со среднего пальца и вложила ему в руку вместе с мешочком серебра на расходы во время путешествия. Я хочу, чтобы ты доложил мне о том, что увидишь и услышишь в Манмирае. Я не прошу тебя шпионить. Просто наблюдай за тем, что там происходит, и собирай впечатления. и мне очень важно знать, как ведут себя мои сыновья». Уильям, понимающе кивнул. «Я буду рад служить вам, госпожа. Рассчитываю на твою сдержанность». Уильям снова преклонил перед ней колено и вышел из комнаты, шагая ровно и уверенно. А Лейнора снова села у огня и вгляделась в алые языки пламени. Она провела Рождество в Пуатье, в то время как Генрих отмечал праздник в Рожантане. Еще одно Рождество в Русь. Еще больше увеличился разрыв между супругами. Однако она была вполне довольна, что так случилось. При своем дворе она была хозяйкой, наслаждалась избранным обществом и весельем, играми, песнями, дружескими пирушками, на которых норманы, анжуйцы и англичане были чужаками. А Лейнора не скучала по Генриху. и единственным незначительным облачком на ее небосклоне было то, что, хотя она была королевой Англии, герцогиней Нормандии, графиней Анжуйской, все эти титулы превращались в пустой звук, когда она оставалась в Аквитании. Ее не позвали навстречу в Монмирай, хотя позвали ее сыновей. Гарри должен будет присягнуть Людовику на верность от имени Нормандии. а Жефруа сделает то же самое, присягнув своему отцу от имени Британи. Ричарду предстояло преклонить колено перед Людовиком от имени Аквитании и обручиться с его дочерью Аделью. Всякий раз, когда Алиенора вспоминала об этом пункте договора, у нее поднималось настроение. Она твердо решила, что до брака дело не дойдет. Ричард пришел проститься с ней. Его глаза сияли от предвкушения путешествия. Он был одет в теплую мантию на беличьем меху и шапку из синей шерсти, расшитую по налобной ленте золотыми львами и орлами. На поясе у него красовался новый кинжал. «Веди себя как принца Квитании и сын короля», сказала она, едва сдерживая переполнявшие ее чувства. «Я хочу, чтобы о тебе говорили только хорошее», когда ты вернешься в патье. «Да, мама», — нетерпеливо бросил Ричард. «Я знаю свою роль». Обнимая его, она почувствовала, как он отшатнулся. Наверное, подумал, что она зря суетится, ведь он уже вырос. С гордостью и грустью наблюдая за тем, как ее птенец готовится покинуть гнездо, Алиенора сошла во двор, чтобы проводить его и передать на попечение Уильяма Маршала. Юноша надел под мантию кольчугу и пристегнул меч, готовый к непредвиденному. Теперь Ричард прилюдно преклонил колено перед Алиенорой. И она взяла его руки в свои и одарила поцелуем мира, как лорд вассала. Она смотрела, как он выезжает со своей свитой. Рыцари сверкали в доспехах, словно покрытые инеем. Развивались ало-золотые знамена, и вереница стражников и слуг окуталась туманным дыханием. Когда дорога опустела, Алиенора вернулась к своему очагу и младшим детям, Норе, Иоанне и Иоанну. Однако бездельничать или хандрить она не собиралась. Даже в зимнюю стужу она строила планы на весну. Месяц спустя по-прежнему стояли холода, но в воздухе витал аромат, напоминающий о конце зимы и о жизни, пробуждающиеся в семенах и корнях, в лесных берлогах и в хлеву. Алинора размышляла над планами нового большого зала во дворце, который будет сиять великолепием, станет отражением власти и изящества герцогини аквитанской. Зал будет достаточно большим, чтобы вместить всех, кто явится на роскошные пиры и многолюдные собрания. Она особенно хотела, чтобы новый зал затмил похожее пространство в Вестминстере. Каменщиков ждали на следующей неделе, и Алиенора с нетерпением собиралась следить за ходом работ. Она пристально смотрела на младшего сына, который сидел на мягком коврике у ее ног и что-то писал на грифельной доске куском каменного мела, болтая сам с собой. Этот двухлетний малыш знал много слов, Какое же наследство Генрих оставит последнему сыну, когда земли уже розданы старшим братьям и сестрам? А Леонора не знала, разве что епископскую Митру или далекие страны, например, Ирландию или Иерусалим. Он поднял глаза, увидел, что она на него смотрит и тут же прикрыл доску от ее взгляда. Иоанн был скрытным ребенком. чем заметно отличался от искренних и смелых старших братьев. Прибыл Камергер и, наклонившись, прошептал, что с отрядом из Аржантана вернулись принцы и среди них Гарри. Ее сердце учащенно забилось, и волнение перемешалось с радостью, когда она приказала привести сыновей в ее покои. Они прибыли, уставшие с дороги, но все равно полные сил. Алеенора изумилась, когда увидела Гарри. Мальчик перерос ее на целую голову. Верхняя губа пряталась под полоской светло-бронзовых усов. Кожа на его лице слегка блестела, выступило несколько прыщей, но глаза сияли всеми оттенками синего от небесного до морского. В Гарри проступала настоящая мужская красота. Алиенора ясно видела в нем Генриха. но узнавала и себя, а его улыбка была прекрасна. «Мама!» Он опустился перед ней на колено. Его голос тоже изменился. Он больше не был мальчишеским. «Кто это называет меня мамой?» Спросила она и охнула, едва не разразившись слезами. Щеки Гарри еще сильнее покраснели. «Будущий король, мама!» Сказал он с гордостью. «Папа говорит, что через год...» «Собирается помазать меня и провозгласить королем при себе». Позади него Ричард сутулился, как будто скучая, но его лицо было напряжено от раздражения. Ричард был крупным и сильным для своего возраста, но вдруг выросший Гарри его обогнал, а обещания королевской власти не добавляли обожавшему первенства во всем Ричарду радости. Жефруа молча наблюдал за братьями, о чем-то раздумывая. «Отец будет старым королем, а я молодым», сказал Гарри с легкой ухмылкой. «Смотри, чтобы он от тебя этого не услышал», сказала Алиенора, едва сдержав улыбку. «Но я так ему и сказал, и он рассмеялся», усмехнулся Гарри. «А потом ему пришлось доказывать, что он все еще сильнее, затеяв бороться со мной. Конечно, я позволил ему победить». А Лейнора покачала головой. Как всегда, мужчины постоянно доказывают свою силу друг другу и остальным. Если Генрих и рассмеялся, наверняка это было больше похоже на рычание. Ей хотелось разгладить хмуро сдвинутые брови Ричарда. Но сейчас он слишком поглощен обидой. Ничего не выйдет. Пусть братья поедят, выпьют вина и отдохнут с дороги. А там будет видно... что делать с их честолюбивыми планами. Позже, тем же вечером, когда ее сыновья ушли отдыхать, Алиенора послала за Уильямом Маршалом и велела ему рассказать обо всем. Он сменил кольчугу на теплую коту из рыжевато-алой шерсти и со своим позолоченным поясом и золотыми перстнями на пальцах стал похож на придворного. Алиенора пригласила его сесть с нею у огня. «Я многое услышала об Аржантане от моих сыновей и советников», — сказала она. «Но теперь мне нужны твои впечатления». «Госпожа», — темный взгляд Уильяма встретился с ее взглядом. «Ваши сыновья вели себя как принцы и делали вам честь. Я слышал много отзывов об их благородстве и прекрасной внешности». «Ничего удивительного», — в ее признании промелькнуло нетерпение. Даже если бы это было неправдой, в глаза всегда говорят только это. Вы правы, госпожа. Графы Блуа не пришли в восторг от обручения милорда Ричарда с принцессой Аделью, но предотвратить это было не в их силах. Оба короля были очень довольны. «Конечно, довольны», — подумала она с презрением. «А что, Адель?» «Она прелестное дитя», — ответил Уильям, «и ведет себя так тихо и скромно, что ее едва заметишь. Мышь и послушная к тому же. Совсем не того она хотела для Ричарда. Принятие присяги тоже прошло гладко. «Что ты не договариваешь?» Она всмотрелась в его лицо. «Я просила тебя о честности, но чувствую, ты что-то скрываешь от меня». Уильям покачал головой. «Я ничего не упустил, госпожа. Мне почти не о чем рассказывать». «Ваши сыновья хорошо держали себя на людях, и вы бы ими гордились». А не на людях?» Он горестно пожал плечами. «В детстве мы с братьями всегда ссорились. Но мы были и до сих пор остаемся едины во имя блага нашей семьи. Сильный конь всегда тянет поводья. Какими бы ни были ссоры, в них не было ничего необычного. О чем тут сообщать?» А Лейнура поджала губы. «Сыновья сказали мне, что примирение короля с архиепископом Кентерберийским не увенчалось успехом». «Не увенчалось, госпожа». Уильям задумчиво нахмурился. «Все надеялись, что ссора наконец-то разрешится». Архиепископ поклялся заключить мир с королем. Но когда дело дошло до присяги, замялся и сказал, что будет служить королю во всем, кроме чести Божьей. А Лейнора прищелкнула языком, раздраженная глупостью мужчин, отказывающихся идти на уступки. Архиепископ покинул Аржантан вместе с королем Людовиком, но без его одобрения или благосклонности. У всех терпение на исходе. До «Да такого не должно было дойти», — сказала она. Бекет висел на них мертвым грузом. Должно быть, он полагает, что на коронации Гарри без него не обойтись и рассчитывает в конце концов победить. Плохо же он знает своего противника. Была ли с королем Розамунда де Клифорд? Щеки Уильяма окрасились румянцем. Я не могу расспрашивать об этом сыновей, но мне необходимо знать, что происходит при дворе и какие ходят слухи. «Да, госпожа, леди была там», — ответил Уильям с явным смущением. «Сам я ее не видел, она держалась в уединении, но ее шатер стоял рядом с королевским». Значит, страсть Генриха не утихла, и его любовница присутствовала на этом роскошном собрании. В то время как она, королева Англии, герцогиня Нормандии и графиня Анджуйская, мать сыновей, присягнувшись на верность двум королям, осталась в стороне. Что за пример подает сыновьям Генрих? Что за мужчина оставляет королеву за прялкой и приводит с собой свою шлюху? Когда Уильям ушел... Алеинора села у огня и задумалась, ругая себя за то, что поддалась чувствам. Значение имеет лишь ее титул герцогини Аквитанской. Этот титул она получила по наследству, и Генрих не имеет к нему отношения. Важно и то, что ее сыновья будут править блестящей империей. А они — ее плоть и кровь в той же мере, что и дети Генриха, если не в большей. И если она продолжит так думать, ему никогда ее не уязвить, что бы он ни делал». Генрих прибыл на юг в Пуатье и вновь бросился на борьбу с мятежниками. С жестокой решимостью он подчинил своей власти графов Ангулемского и Ламарш и решительно подавлял другие очаги восстания. Однажды, теплым апрельским утром, Алейнора наблюдала, как Уильям Маршалл учил ее сыновей и других юных придворных сражаться мечом и булавой, сидя верхом на лошадях. Уильям умел находить общий язык с молодыми людьми, и с ним они учились и забавлялись. Он был таким, какими они стремились стать. Все хотели научиться владеть мечом с таким же искусством, сделать что-то сложное так же легко и непринужденно, как удавалось ему. Простой поворот запястья — Особая хватка поводьев. Ричард особенно стремился преуспеть, но он прилагал слишком много усилий и совершал ошибки. Новый канитабль Генриха Гильем де Танкарвиль присоединился к ней, глядя на подростков во дворе. Он пробыл в Пуатье несколько дней, пополняя запасы провианта в ожидании возвращения Генриха из его последнего похода в отдаленные районы. «Мужчина никогда не изгонит из себя мальчишество», — с усмешкой сказал он, наблюдая с Али Норой, как Уильям отбивается сразу от троих и хохочет. «Мне кажется, что этим отчасти и объясняется его успех», — сказала она. «Но есть в Уильяме и нечто большее». Она бросила на мужчину вопросительный взгляд. «Это ведь ты обучал его, верно?» Он сложил руки на груди. «Да, и это не всегда было легко. Как и всех молодых парней, его пришлось хорошенько обтесать. Отец прекрасно его обучил, но надо было довести начатое до ума». Детон Карвиль усмехнулся. «Мне говорили, что любой, кто возьмет Уильяма ко двору, дурак, потому что Уильям сначала объест его и выживет из дома. Я со счета сбился, сколько раз нам приходилось вытаскивать его из постели или отдирать от двери кухни. Он молча смотрел, как Уильям учил подростков наносить удары при сложном повороте. И он не был ленив, скорее так быстро все схватывал, что ему так же быстро становилось скучно. По правде говоря, у меня никогда не было оруженосца, который учился бы с такой же скоростью, как он. И понимал, как наносить удар после первого раза. Его часто дразнили, потому что он осваивал все с таким мастерством. но его добрый характер от этого не изменился. Я всегда отвечал тем, кто уверял, будто бы из Уильяма ничего не выйдет, что однажды они возьмут свои слова обратно. И я оказался прав. И все же ты не взял его к себе после обучения? Детонкарвиль покачал головой. Не могу же я брать к себе всех подающих надежды юношей. А у него был покровитель, Патрик. Упокой Господь его душу. Я знал, что Уильям... пробьет себе дорогу в этом мире. «Возможно, ему суждено еще большее», сказала она и повернулась на крик от ворот. Вернулся Генрих. В ее душе забурлили противоречивые чувства, предвкушение, трепет, неприязнь и гнев. Ей хотелось ощутить безразличие к мужу. Но чем больше она старалась, тем более неуловимой становилась эта цель. Почти как попытки ее сыновей освоить боевые приемы, которые с такой легкостью показывал Уильям Маршал. Усталый и запыленный с дороги, Генрих опустился в теплую ванну, которую Алиенора устроила в его покоях. Посреди ванны лежала узкая доска, на которую слуги поставили тарелки с хлебом и курятиной. Он выглядел хорошо после долгих дней, проведенных в седле, а его веснущая кожа окрасилась бледно-золотистым оттенком. Когда-то Алиенора делилась с ним ванну, и они наслаждались вдвоем трапезой, смехом и разговорами, а потом занимались любовью. Теперь такая близость ушла в прошлое, как песня, мелодию которой Алиенора помнила, но не могла напеть. Однако она принесла мужу мягкое белое мыло из костилии, ароматизированное маслом роз, и свежий ковшин горячей воды. «Теперь, когда ты подавил худшие из мятежей, — сказала она, — пожалуй, мне пора выйти вперед и показаться людям, чтобы меня увидели так же ясно, как и твой железный кулак. Я возьму с собой Ричарда, вассалам пора увидеть моего наследника. Думаю, он вполне готов». Генрих согласно кивнул. «Как пожелаешь, только не угоди снова в засаду». Алейнора вздрогнула. В голосе мужа явно слышался намек. Она сама виновата в том, что случилось. «Ничего подобного не случится, ведь ты разогнал мятежников», — ласково ответила она. «К тому же со мной будет Уильям Маршал, Он сумеет меня защитить». «А, лихой юный рыцарь». Генрих впился зубами в поджаристую куриную ножку. «Он мне понравился. Я видел его в Манмирае, сказал он с набитым ртом. «Заплатив тот выкуп, ты не прогадала». Она подняла брови. «Как правило, я хорошо разбираюсь в людях». Жаль, что проницательность покинула ее, когда она выходила замуж за Генриха. Он хмыкнул, предоставив ей догадываться, что он имеет в виду. И, закончив есть, вышел из ванной и в нетерпении ждал, пока слуги оденут его в мягкую сорочку и свободную накидку. Оглядевшись, «Он взял томик песни о Роланде, лежавшей на сундуке. Литература для военных», — сказал он. Ричард взял почитать. Он с огромным интересом выяснил, что меч Роланда и рок Алифанта хранятся в Эквитании. Она с усмешкой взглянула на мужа. А еще его тянет непременно отправиться в дальний поход, сражаться с сарацинами, как оба его прадеда. Генрих перевернул несколько страниц, И отложил книгу. Что ж, это благородное дело, но с годами его интересы могут измениться. Он налил себе вина. Бекет все упрямится. Помолчав, произнес он. «Вчера я получил еще несколько писем. Он упирается, потому что уверен, будто бы мне не обойтись без него, не короновать Гарри. Однако нет такого божьего закона, который бы говорил, что коронация должна быть проведена именно архиепископом Кентерберийским. но тебе потребуется действительное папское разрешение. Ты же не хочешь, чтобы коронацию Гарри кто-нибудь объявил недействительной?» Генрих нетерпеливо пожал плечами. «У меня есть второй архиепископ, Йоркский. Онт Левек согласится, даже если Беккет не уступит. И у меня есть разрешение. Папа Александр дал мне свою диспенсацию много лет назад в обмен на помощь». «Диспенсация». В западном каноническом праве временное смягчение строгости церковного закона в случае особой необходимости. Примечание переводчика. Вряд ли Папа Римский предвидел, какое применение найдется его диспенсации. «Но такой документ — ценное приобретение», — подумала Алия Нора. «А что ты решил насчет Маргариты? Она тоже будет коронована?» Генрих потер подбородок. «Посмотрим». Людовик страстно желает, чтобы его дочь стала королевой, но он захочет, чтобы церемонию провел архиепископ Кентерберийский. Тогда никто не станет оспаривать ее законность. Поэтому он будет давить на Томаса, чтобы тот примирился и со мной. «Ты думаешь, Томас уступит?» Генрих раздраженно выдохнул. «Бог его знает. За моей спиной он отлучает епископов и угрожает интердиктам. Говорит, что будет слушаться меня во всем, Лишь бы не нарушать клятву данную церкви. Что ж хорошо, в таком случае я скажу, что готов принять его, только не дарую поцелуй мира. Алейнора знала, что никакой поцелуй мира, полученный от Генриха, не гарантирует Бэкету в Англии безопасность. Король все равно будет его сторониться. Их схватка напоминала ей двух оленей, которые сцепились рогами и пытаются побороть противника. Однако ни одному из них. «Недостает сил». Генрих снова прошелся по комнате. «Я тут подумал о наших детях», — сказал он, поворачиваясь. «О младших». А Лейнора сразу же заподозрила неладное. Что бы ни делал Генрих с детьми, в итоге он получал больше власти, отнимая остатки у нее. «В самом деле?» «Вокруг-то и дело вспыхивают мятежи, а детям нужно учиться. Я хочу отправить их пока в Фонтевро». «Быть может, Иоанн станет церковным иерархом. В любом случае, это ему пригодится». Жесткий взгляд Генриха смягчился. «В детстве я часто жил там, когда родители были заняты. И тебе не придется тревожиться о них, пока ты будешь разъезжать по Аквитании». А Лейнора пристально взглянула на мужа. «Все верно. Однако, быть может, Генрих не хочет, чтобы дети слишком к ней привязались». И все же в этом решении был смысл. Да и она тоже любила Фонтевро. «Мне нравится эта мысль», — помолчав, сказала она. «Я напишу об Атисе». «Хорошо». Он бродил по комнате, прикасаясь то к одному, то к другому. Молчание затягивалось. О чем им еще говорить? Ложиться в постель у них не было причины, потому что детей они больше решили не заводить. Все, что нужно, уже обсудили. В конце концов Генрих вышел и отправился к своим приятелям. Алиенора смотрела, как Прачка собирает его испачканное в дороге белье, чтобы выстирать. В воздухе витал едкий аромат мужского пота. Когда-то этот запах доводил ее почти до головокружения, так ее тянуло к мужу. Теперь же ей отчаянно хотелось выйти из комнаты, приказав возжечь благовоние, чтобы очистить воздух. Алиенора взяла накидку. и отправилась на прогулку в сопровождении одной лишь марчизы. Проходя через зал, она увидела, что трое ее старших сыновей присоединились к отцу и его свите и веселились в шумной мужской компании, выпячивали грудь, стараясь казаться совсем взрослыми. Генрих стоял, обняв Гарри за плечи, но разговаривал со всеми детьми. На Алиенору он бросил лишь короткий взгляд. Его внимание было приковано к сыновьям, а она, возможно, была для него не более чем кошкой, перебегающей дорогу. «Он заберет их всех», — с горечью подумала она. Притворившись, что ничего не заметила, Алейнора вошла в башню с другой стороны и поднялась на крепостную стену, откуда открывался чудесный вид на Пуатье, сияющий в лучах весеннего солнца. Это зрелище придало ей сил и успокоило смятенный дух. «Завтра Генрих уедет». Она еще не полностью отдышалась после подъема по ступенькам, когда к ней присоединился Гамелин. Он был среди мужчин внизу, но, очевидно, заметил ее и пошел следом. «С тех пор, как я был здесь в последний раз, новый зал заметно вырос», сказал он, кивнув на деревянные леса, ограждающие строительные работы. «Дело идет быстро», — согласилась она. особенно сейчас, когда установилась хорошая погода. Мне не терпится устроить большой летний пир, послушать трубадуров, которые придут спеть нам свои ле. Лэ, лэ — средневековые лирические песни, как правило, одноголосные. Примечание переводчика. «О да, это будет незабываемо», — сказал он. «Я намерен построить новый замок в своих владениях в Йоркшире, когда вернусь в Англию». и устраивать там пиры с трубадурами?» Поддразнила она его. Улыбаясь, он прислонился к каменной кладке. «Не такие, как в патье, но, надеюсь, вроде того». Олейнору позабавила эта мысль. Гамелин всегда предпочитал простую пищу, хотя и отличного качества. Дайте ему пропеченный каравай, круг сыра от коров, пасущихся на сочных пастбищах, и приличное вино, и он будет в высшей степени доволен». Никаких специй или особых блюд ему не требовалось. Пиры Гамелин скорее терпел, вынужденный присутствовать на них ради своего положения при дворе. Но ради собственного удовольствия вряд ли стал бы устраивать. «Надеюсь, Изабель здорова?» Он потер затылок. «Я потому и пошел за вами», — сказал он, — «чтобы поговорить о ней. Изабель снова ждет ребенка и очень плохо себя чувствовала, когда мы выехали из Англии». «Сейчас она отдыхает в Каламбьере. Там спокойно, и она очень обрадуется, если вы ее навестите». «Конечно, я ее навещу, как только смогу. Изабель дорога мне и как сестра, и как подруга». Тошнота в первые недели беременности порой бывает мучительно. Гамелин слишком опекал жену, на вид хрупкую, а на самом деле сильную и отважную. А насмешливо нахмурилась. «Мы с Изабель почти не встречались с тех пор, как ты женился на ней и увез. Он усмехнулся. «За это я извиняться не намерен. Я и не ожидала от тебя ничего подобного». Повинуясь порыву, Алиенора поцеловала его в щеку. «Я рада за вас обоих. Жить в мире с супругом — большая редкость. Я понимаю, что мне несказанно повезло. И благодарю за это Бога». Воздух между ними наполнился напряжением невысказанных слов. Ни один из собеседников не желал открывать другому слишком много. Алейнора снова перевела взгляд на великолепный пейзаж, раскинувшийся за стенами замка. «Ты прав», — сказала она, — «цени свое счастье». На следующий день Генрих отправился в путь с войском и целой процессией вьючных лошадей. Рыцари ехали бок о бок. Ряд за рядом в сверкающих доспехах. За ними следовали сержанты в кожаных куртках и стеганых котах. Ричард, Гарри и Жефруа присоединились к отряду и проскакали с отцом несколько миль в сопровождении Уильяма Маршала. Когда пыль осела за последней лошадью, Алиенора вздохнула с облегчением. И все же она чувствовала себя обделенной, ведь провожать взглядом облака пыли всегда доставалось ей одной.